Глава семнадцатая Когда за Мэлори закрывается дверь вагона ресторана, она вытягивает руки и идет вперед. Задевает кого-то плечом. «Прошу прощения», — извиняется она. «Почему она в повязке?» — шепчет женщина за спиной. «Понятно». Сомневается, не надеть ли ей тоже повязку, раз другие носят. Голос испуганный и одновременно насмешливый. Мэлори привыкла к подобному тону в школе для слепых. Она сразу чувствует издевку. Люди недоуменно замолкают, когда Мэлори проходит мимо, считают ее чрезмерно подозрительной. А Мэлори уверена — поезд обречен. Как был обречен дом, где родился Том, и школа для слепых. И в лагере единых обязательно настигла бы гибель, останься они чуть дольше. В поезд придет безумие. Здесь людей больше, чем в доме, однако меньше, чем в школе. Малоре задевают чью-то макушку, насколько можно понять через кожаную перчатку. Первый вагон сидячий. В прошлой жизни Ани Шеннн ехали в точно таком же, тогда так же сидели вдоль прохода люди. Малоре торопится. Том с Олимпией слишком долго были одни. Безумие неминуемо, Малоре уверена. Рано или поздно отвалится один из железных листов обшивки, или какой-нибудь идиот, даже не обязательно сумасшедший, скинет что-нибудь на рельсы, а Майкл не успеет убрать. Рано или поздно один из пассажиров увидит нечто и потеряет рассудок, или на борт впустит безумного, который не верит в действие аварий и попробует доказать всем, что не надо их бояться. Мэллори доходит до конца коридора и открывает дверь. А на междувагонами темнота, темнота, темнота. Словно само мироздание моргнуло. Мелอรี่ вспоминает, как Шеннон сидела рядом и смешила Мелอรี่, подмечая странные названия и несуразные домики. Потом они стали сочинять истории, увидит человека в поле и придумают ему целую жизнь: как зовут, чем интересуется, с кем дружит, о чём грустит. Мама сидела напротив и улыбалась. Мэлори тогда хотелось, чтобы мама ими гордилась, чтобы Мэри Уолш оценила остроумие дочерей. Один одноклассник Мэлори писал рассказы, и все говорили, что у него богатое воображение. Мэлори желала, чтобы про нее тоже так говорили, особенно папа и мама, Сэм и Мэри Уолш. Мама оценила. Она одобрительно кивнула и сказала, «Ваша история гораздо интереснее, чем моя книга». Мэллори пытается представить, как выглядит Мэри Волш сейчас. Наверное, постарела, поседела, стала тише и осторожней, наверняка в повязке. Даже в воображении Мэллори всё должно обязательно защищать глаза в общественном месте, особенно близкие люди. И вот Мэри Волш сидит напротив с завязанными глазами, протягивает через стол руку и говорит: "Послушай, Мэллори, ты проходишь мимо чужих купе". Там разговаривают пассажиры, они выдают важную информацию о себе, а ты слушай. Мэллерв вздрагивает, когда справа от неё раздаются голоса. Ведёт рукой по стене. Она дошла до купейного вагона. Здесь едут в отдельных отсеках с кроватями, диванчиком, красными декоративными подушками и зеркалом, как у неё с Томом и Олимпей. Люди общаются. Малори замирает и прислушивается. До неё долетает обрывок разговора. И начнём с нуля. Всё изменится. Важно не только где мы живём, но и как, и качество общения. Малори спрашивает себя, готова ли она всё поменять? И понимает: нет, не готова, слишком сильны старые привычки. Она идёт дальше, ведёт обеими руками по стенам. С правой стороны то стена, то дверь. снова голоса. Мелอรี่ замирает, слушает. Надо всё же разознать насчёт ванны. Первый раз так долго в поезде. Мелอรี่ идёт дальше, думает о мёртвых телах в грузовом вагоне. Им ничего уже не грозит, в отличие от остальных пассажиров. Руки скользят по стене. Справа ещё одна дверь. Больше никогда, серьёзно, хватит с нас больших домов. Давай поселимся в самой крохотной лачуге во всем штате». Мэлори идет дальше, наталкивается на кого-то. «Простите», — говорит она. Тот, кого она толкнула, наверняка глазеет на нее с непониманием, как и обитатели школы для слепых. Чудачка в капюшоне и перчатках с завязанными глазами, хотя все уверены, что повязка не нужна. Длинные штаны и кофта с рукавами, шея защищена волосами. Мелอรี่ пытается пройти мимо, однако он опять преграждает путь. Это точно он, Мелอรี่ чувствует. Он выше её, с большим животом, пахнет по-мужски. "Прошу прощения", повторяет она. Вероятно, пожилой, примерно как отец. Мелอรี่ помнит момент, когда впервые заметила, что папа постарел. Это случилось во время футбольного матча. Шеннон играла, а Мелอรี่ с родителями была на трибуне. Команда Шеннон лидировала, и один из болельщиков предложил папе покидать мяч в кольцо на площадке рядом с полем. Папа согласился, и Мэллори стала наблюдать, как они играют один на один. Команда Шеннон пропустила мяч, и Мэллори переключилась на футбол. А когда она снова взглянула на площадку, увидела не своего отца, самого сильного мужчину в мире, стройного и подтянутого. С густыми тёмными волосами, совсем как у неё, она впервые увидела Сэма Олша. Он лежал на земле и с болезненной гримасой потирал плечо. К тому времени, как Мэллори позвала маму, отец уже поднялся на ноги, и ему снова подали мяч. Он хотел было бросить его в корзину, но не стал, вернул мяч сопернику и пошёл к трибунам. Произнёс, садясь рядом с Мэллори, Боюсь, я уже не в том возрасте. Мелอรี่ протягивает руку и кончиками пальцев дотрагивается до стоящего перед ней мужчины. Вы не могли бы, начинает Мелอรี่ и осекается. Что ему нужно? Она о чём только думала, так старательно оберегалась от тварей, что забыла, люди всегда были и всегда будут не менее опасны. Пропустите, говорит она. Человек не двигается. Вдох, пауза, выдох. Мэлори вспоминает обезумевшую рыжую Аннет. Как же не вспомнить? Ее свело с ума прикосновение твари. А вдруг не твари, а человека? «Пожалуйста, будьте добры, пропустите», — повторяет она. «Может быть, человек слишком стар, или он заснул, или она ошиблась, и он стоит к ней спиной, а глаза у него завязаны. Может быть, он глухой?» Мэлори не слышит никакого движения, не знает, что еще сказать. Стучать в ближайшую дверь, звать на помощь, замереть и ждать, пока кто-нибудь пройдет по коридору и попросит человека подвинуться? Вагон качается. Мэлори осознает. И их жизни на волоске. Да и все в этом мире всего лишь пассажиры, которые толком не знают, куда их везут. Кто-то сказал, что они в безопасности, и они поверили». на пути человек. Он преграждает путь к тому и Олимпии. Он не двигается с места. Пожалуйста, говорит она. Нет, надо орешаться. Нельзя бездействовать. Не для того она взяла детей и покинула дом и проделала весь этот путь, чтобы её запугивал какой-то тип, которого она даже не знает, никогда не видела и вряд ли увидит. И Мелอรี่ решительно шагает вперёд. Словно путь свободен. И правда, коридор пуст. Незнакомца больше нет. Мэллори не чувствует его присутствия, не наталкивается на него и ни на что другое. Она останавливается, ощупывает пространство за спиной от стены до стены. Мерно стучат колёса. Она делает ещё шаг, вытягивает руки. Никого. Проходит до конца коридора обратно. От края до края двери купе закрыты и были закрыты, она уверена, так как не слышала, чтобы их кто-то открывал. Мэллори принюхивается. Остался запах человека, мужчины. Она помнит ощущение его тела, крупный, немного похож на отца. Мэллори задирает голову, будто он мог спрятаться под потолком. Снова проходит коридор до конца. Теперь перед ней ряд закрытых дверей, за ними выход. Затем следующий вагон, снова выход и так далее. Мелри прислушивается. Из купе доносятся голоса. Он сказал, что поймал тварь. Как это поймал? Я встретил его между вагонами. Кого? Он говорит, тварь в одном из гробов в грузовом отделении. Мелри инстинктивно ускоряет шаг. Вот она уже в следующем вагоне. Она ощупывает вытянутыми руками путь. В ней столько страха и воспоминаний, что, кажется, стало ещё темнее. Выходит, все эти годы было светло, а теперь она услышала нечто сквозь закрытую дверь чужого купе, и свет погас навсегда. Сказал, что поймал тварь в одном из гробов в грузовом отделении. Том бормочет Мэллори. Олимпия Она почти не дышит от ужаса. Она идёт вперёд. Её несёт поезд. Поезд, придуманный не ей. Пространство, которое кто-то считает безопасным.